Выслушав настойчивые требования Тамы относительно найма охраны, хозяйка кивнула, пообещав решить этот вопрос. На следующее утро, когда девушки собрались покинуть ржавый палаш и отправиться из Велоки в Замар, она сообщила им радостно. «Хоть сейчас наемников у нас почти не бывает, милой госпоже повезло. Один из бродячих воинов как раз остановился в нашей гостинице». «И где же этот герой?» — с недоверием уточнила пастушка, вспоминая, что вроде бы никого подобного, кроме обладателя хитрой разбойничьей Харри, здесь они пока что не видели. «Спит на заднем дворе. Денег у него мало. Даже на комнату не хватило. Значит, за работу возьмется наверняка!» — убедила девушка хозяйка. Храбрый герой-наемник... к огромному разочарованию Тамы и Таши, оказался всего лишь гоблином. Мелкий, худой, совсем юный, он мирно спал, свернувшись на круглом щите и прикрывшись клочком соломы. Рядом с ним на куче сена лежал большой двуручный топор, подходящий скорее коренастому гному, чем этому субтильному существу, и лук, обычный, гоблинский. «Это воин?» Таша и Тама переглянулись. «Эй, ты! Работа нужна!» прикрикнула хозяйка на не слишком богатого постояльца. «Дамам нужна надежная охрана! Пойдешь?» Гоблину устало приоткрыл один глаз, такой же карий и косоватый, как и у всех других гоблинов, встреченных Ташей до этого. Смерив взглядом девиц, Он кивнул. «Тогда через час будь у ворот!» Хозяйка махнула ему в сторону выхода. «Да поторопись, а то дамы найдут кого-нибудь позговорчивее!» Пригрозила она на всякий случай. Гоблин снова кивнул и всем своим видом, показывая, что понял все и дальше продолжать бесполезный разговор, не собирается. Он закрыл глаза и зарыл голову в сено. В больших сомнениях подруги пошли в сторону конюшни, откуда хозяин уже вывел таксу. «И это охрана?» Там с негодованием запихивала в свою сумку остатки завтрака. «Хозяйка издевается? Или и правда считает, что крошка-гоблин способен нас защитить?» «Ты видела его топор?» В голосе Таши теплилась надежда на правильность их выбора. «Да ладно тебе! Эта козявка его не поднимет!» «Раз нанимается на работу, значит, действительно что-то умеет. Поживем-увидим!» «Поживем, как говорится, до первых разбойников!» Мрачно отшутилась Тама. «Да уж!» — протянула Таша задумчиво. «А, по-моему, для нашей компании он вполне подходит. В ней уже есть госпожа-пастушка, умеха, ни некромант так что крошка-гоблин в качестве охраны вполне подойдет. — Не смешно! — фыркнула Тама, строго посмотрев на приближающегося наемника.